Глава 11. На пути к делению атома. Всевозрастающая сложность. Из древних времен философский подход к изучению природы вещества состоял в упрощении, то есть в выявлении его основных составных частей. Однако пополнение реальных знаний, в отличие от поверхностных спекуляций, претенциозной монистической натурфилософии, всегда следовало совершенно обратной тенденции. Древним было известно примерно о дюжине элементов. В конце XVIII и в течение XIX веков число элементов постоянно росло. После появления атомной теории Дальтона и открытия периодического закона оно превысило сначала 6, а затем 7 десятков. В 1913 году, благодаря работам Мозли, было показано, что возможно существование только 92 элементов. Между тем, начиная с 1905 года, это число с учетом существующих изотопов возросло чрезвычайно сильно. Действительно, 92 места периодической системы просто указывают на количество возможных экстерьеров атомы. Вообще-то в каждой клетке может находиться несколько разновидностей, отличающихся друг от друга массой ядра. Кроме того, атомов прибавилось, по крайней мере, вдвое вследствие разработки методов получения искусственной радиоактивности, ибо ядра в нестабильном состоянии отличаются друг от друга, обладая каждое характерным для него средним временем жизни. Таким образом, то, что до сих пор считалось элементом, оказалось просто смесью химически идентичных субстанций, масса атомов которых изменяется не непрерывно, а дискретно, на целые единицы. Строго говоря, этот новый взгляд на вещи был бы немыслим до обнаружения радиоактивных превращений. Правда, еще... В 1886 году в Бирмингеме сэр Вильям Крукс в своей президентской речи перед химической секцией Британской ассоциации впервые упомянула возможности существования, как он назвал их тогда, метаэлементов, и некоторые выдержки из той речи, будучи выделенными из контекста, вполне могли бы цитироваться в качестве предвосхищений учения об изотопах». Несомненно, он предвидел, что атомная масса может быть средней для некоторой совокупности атомов, различающихся по массе. Однако, и это было естественно для того времени, он постулировал непрерывное, а не ступенчатое изменение атомной массы, а главное, что разница в ней должна проявляться в слабых различиях химических свойств, которые в будущем могли бы позволить разделять атомы разной массы фракционированием примерно так же, как начали разделять в то время редкоземельные элементы. То, что простая смесь разных по массе атомов, вполне доступных разделению физическими методами, например, диффузии в газообразном состоянии, абсолютно не поддается даже самому тонкому химическому анализу, в конечном счете позволившему разделить 14 редкоземельных элементов, было для химии совершенно ново и весьма странно. Каждый следующий шаг в изучении вещества вскрывал все возрастающую его сложность, поэтому не будет преувеличением сказать, что вплоть до 1932 года об цели исследования почти полностью забыли. Казалось, что простоты вообще нет в физическом мире, и чем дальше углубляешься в него, тем сложнее он становится».